282. Яцератов, яцерара. Представление Зигмунда Фрейда об ид, оно, вместилище агрессивных инстинктов и аморальных желаний, очень похоже на древнее представление о яцерара, агрессивном инстинкте, который предрасполагает человека козлу. По мнению мудрецов, все люди рождаются с яцераром, лишь по мере зрелости, приобретают предрасположение к добру. И цератов, наблюдая наблюдения мудрецов, совпадают с действительностью. Младенцы умны, но не альтруистичны. Если им что-то понадобится в 4 утра, они кричат, даже если мать и отец не спали уже 2 месяца. Ребенок не виноват, но и мудрецы не считают эгоистичны. Иоцерара чем-то абсолютно плохи. Иоцерара очень хорош, говорил Рады коллеги. Как это без него нет? Человек не строил бы дом, не женился бы, не рожал детей, не занимался бы делом, как учил царь шлом царь Соломон. Когайлет 4.4. И я заметил, что труд и предприимчивость проистекают из зависти. Берашит Раба 9.7. Чистые и прекрасные вещи учили хахамим, мудрецы, происходят из не совсем чистых побуждений. Из сексуального общения рождается ребенок, хотя мотивы пары далеко не сводятся лишь к желанию иметь ребенка. Другие еврейские учения подчеркивают, что люди должны себя изучать, чтобы узнать, в какую сторону влечет их Ецар-Ара, как они могут использовать эту потенциально дурную склонность в целях добра. Например, богач хочет прославиться. Пусть он делает это через дздаку благотворительность, и его имя прославится, будучи написанным на корпусе больницы библиотеке или еврейской школе. Такая активность будет реализацией концепций о поклонении Богу через Ецератов и Ецерагара. Термины Ецератов и Ецерара часто употребляются религиозными евреями. Ецерагара используется как синоним страсти и не только сексуально. «У меня Ецерагара на шоколад» эта же фраза может служить для описания более серьезных пристрастий, и я не могу совладеть С яцер-хара к деньгам, произносит кто-то. Мне так и хочется схитрить при уплате налогов. Яцер-отов вызывает меньше спор. Наверное, добро всегда скучнее зла, страсти или соблазна. О прекрасном человеке говорят, похоже, он лишь яцер-хара.